Крюгер схватил Нейснера за отвороты куртки, рванул на себя. Тонкое сукно угрожающе затрещало. — Значит, тебе нечего сказать мне? — Но... — Тогда я отвезу тебя в полицай-президиум. Там у нас разговаривают все. Крюгер оттолкнул Нейснера, и тот с шумом грохнулся на стул. — Сколько людей к нему приходило? — Трое. — Ты запомнил их? — Только двоих.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 Налил в фурфоровую кружку. Штиммель начал пить, зажмурившись от удовольствия. Когда он открыл глаза, то с удивлением увидел, что напротив сидит крепкий мужчина в шелковом пиджаке под твит. «Приятного аппетита, господин Штиммель!» — усмехнулся незнакомец. «Спасибо, конечно!» Человек полез в карман и достал полицейский значок. «Я очень сожалею, господин Штиммель, но вынужден прервать ваш обед».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 у мужского магазина, вошел туда. Выбирая галстуки, он вскользь поглядел в окно. Фольксваген ждал его. Штимель выбрал два галстука, заплатил и спросил у управляющего. — Простите, вы не разрешите воспользоваться вашим туалетом? — О, конечно! — управляющий загадочно улыбнулся, словно на время стал обладателем тайны клиента. Он тихо прошептал на ухо Штимелю. — По коридору в самый конец.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 «Немножко», — зло сказал Филин. «Немножко беременная, как говорят наши шалашовки». «Где он?» «В госпитале?» «Я знаю критикова Он будет молчать». «Дай бог. Но скоро он вернется в Москву». «Я тебя понял. Мы его уберем». «Кстати», — засмеялся Гольдин. «А что ты говорил насчет шалашовок? Угости?» «Вова...» — крикнул Филин. На пороге появился молчаливый Вова. — Где Марина и Лена? — Ждут. — взови Через несколько минут на террасу подняли две прелестные молодые женщины. «Угощайся — Угощайся! Филин встал и пошел в дом. — Нет, подполковник. Высокий крепкий человек встал из-за стола. — Еще раз Нет.